Глава шестая Машкин верх скосили, доделали последние ряды, надели кафтаны и весело пошли к дому. Левин сел на лошадь и, с сожалением простившись с мужиками, поехал домой. С горы он оглянулся. Их не видно было в поднимавшемся изнизу тумане. Были слышны только веселые грубые голоса, хохот и звук сталкивающихся коз. Сергей Иванович давно уже отобедал и пил воду с лимоном и льдом в своей комнате. просматривая только что полученные с почты газеты и журналы, когда Левин, с прилипшими от пота колбу спутанными волосами и почерневшую мокрою спиной и грудью, с веселым говором ворвался к нему в комнату. «А мы сработали весь лук! Ах, как хорошо! Удивительно! А ты как пожевал!» — говорил Левин, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. «Батюшки, на что ты похож?» — сказал Сергей Иванович в первую минуту, недовольно оглядываясь на брата. «Да дверь-то, дверь-то затворяй!» — вскрикнул он. «Непременно впустил десяток целый!» Сергей Иванович терпеть не мог мух и в своей комнате отворял окна только ночью и старательно затворял двери. — Ей-богу, ни одной, а если впустил, я поймаю. Ты не поверишь, какое наслаждение. Ты как провел день? — Я хорошо. — Но неужели ты целый день косил? Ты, я думаю, голоден, как волк. Кузьма тебе все приготовил. — Нет, мне и есть не хочется. Я там поел, а вот пойду умоюсь. — Ну, иди, иди, и я сейчас приду к тебе, — сказал Сергей Иванович, покачивая головой, глядя на брата. — Иди же, иди скорей, прибавил он, улыбаясь, и, собрав свои книги, приготовился идти. Ему самому вдруг стало весело, и не хотелось расставаться с братом. — Ну, а во время дождя где ты был? — Какой же дождь! Чуть покрапал! Так я сейчас приду! — Так ты хорошо провел день? Ну и отлично! — и Левин ушел одеваться. Через пять минут братья сошлись в столовой. Хотя Левину и казалось, что не хочется есть, и он сел за обед только, чтобы не обидеть Кузьму, но когда начал есть, то обед показался ему чрезвычайно вкусен. Сергей Иванович, улыбаясь, глядел на него. — Ах да, тебе письмо, — сказал он. — Кузьма, принеси, пожалуйста, снизу. Досмотри да дверь, затворяй.